Глава двадцатая. Люда. Подготовка к главному празднику не просто идет полным ходом, а несется на всех парах. Кажется, я никогда прежде с такой космической скоростью не накрывала стол. Пюре, запеченная рыба в духовке, три вида салата, всевозможные нарезки, бутерброды и канапе. Благо, хоть кекс смогла приготовить до того, как ставить рыбу, иначе бы остались без горячего. Мы с Сережей действуем как хорошо слаженная команда, помогаем друг другу. При необходимости перехватываем инициативу. И только благодаря нашему единству успеваем накрыть шикарный новогодний стол. «Подарки!» — шепчу в тихом ужасе. «Что с ними?» — тут же спрашивает. «Мы подарки дома забыли!» Озвучиваю самое ужасное, что только можно придумать. «Блин!» — произношу, едва не плача от досады. «Вот же я растяпану, как так можно было!» Ведь специально всё рядом сложила, упаковала, подписала. Ах, какой кошмар. Ничего страшного. Серёжа спешит меня успокоить, но своими словами делает только хуже. «Ты серьёзно сейчас?» Вспыхиваю. Не пряча своих эмоций, смотрю на него. Мне горько и больно за детвору. Обидно до да, жути. Мальчишки расстроятся. Ой-ой-ой. Неужели ты думаешь, что если мальчики утром проснутся и под ёлкой не увидят долгожданный подарок от Деда Мороза, то они не станут горевать? Шиплю разъяренно. Или если мы им ничего не подарим, то тоже буду счастливо прыгать и скакать? Сказать, что я зла, ничего не сказать. А Карпатов своими дурацкими вопросами еще хуже, блин, делает, бесит меня. «Люд!» — говорит снисходительно. «Молчи!» — шикаю. «Я покусаю тебя сейчас!» Рычу на него, предупреждая. «Нужно срочно придумать, как выкрутиться с подарками. Я не хочу испортить праздник своим сыновьям. Они весь год старались, хорошо себя вели и слушались даже». Особенно после того, как про Деда Мороза напомнишь. И вот наступает долгожданный Новый год, и... Тишина. Нет, не дело без подарков сыновей оставлять. Но и не поехать в город за ними сейчас, банально не успею вернуться. Карпатов же стоит напротив и молчит, чем буквально выводит меня из себя. Нет, бы предложил хоть что-нибудь дельное. «Ну вот чего ты молчишь?» Взрываюсь в итоге. Смотрю на него и от негодования аж пыхчу. Сама ведь сказала. Подкалывает меня, чем только сильнее заводит. «Ах ты!» — от переизбытка чувств в ртом жаднохватая воздух. «Гад!» — выдаю на эмоциях. «Не переживай, я всем подарки купил». Ошарашивает меня новостью. «Я столько всего ему хочу высказать, столько!» Открываю рот, чтобы озвучить заготовленную тираду, как мне не дают ни малейшего шанса начать говорить, моментально затыкают. Теряюсь. А вот Карпатов нисколечко. Он просто берет и самым наглым образом целует меня. Только стоит нашим губам соприкоснуться. Как в груди тут же взрываются фейерверки. Голова идет кругом, и вся злость моментально рассыпается, превращаясь в прах. «Поцелуй такой сладкий. Близость Сережи такая манящая. Аху». Я превращаюсь в податливый теплый воск в его руках. В поцелуй мы продолжаем каждый отстаивать свою правду, но чем он сильнее углубляется, тем сильнее я поддаюсь. Сопротивляться давлению Карпатова невозможно. Он действует так, как считает правильным, так как будет лучше не только для него самого, но и для всей семьи. «Дети!» – наигранно возмущенно шикает Елена Степановна. Мы в тот же миг прекращаем целоваться и отрываемся друг от друга. Оказывается, прервать поцелуй становится невероятно сложно. «Мальчики могут зайти в любой момент, а вы...» – принимается настрожить. Но в голосе женщины нет ни малейшего намека на раздражение или злость. Напротив, только счастье. «Мам, ну мы же не маленькие дети». Серёжа, приобнимая, прижимает меня к себе. Прячу пылающее лицо у него на груди. Ведём себя словно подростки. «Зато мальчики у вас маленькие ещё для подобных сцен», — напоминает. «Дождитесь ночи и делайте в своей спальне всё, что хотите». Краем глаза замечаю, как она покачивает головой. «Думать надо перед тем, как сделаешь, а не после». Обращается к Серёже. «Ты же мужчина». «Мам, всё прекрати». Безломно отмахивается от неё. «Но вы даете!» Голос Елены Степановны удаляется. «Люд!» Сережа бережно касается моего подбородка пальцами и слегка нажимает, заставляет поднять голову и посмотреть себе в глаза. Мои щеки горят, его взгляд пылает. «Все в порядке?» С тревогой смотрит на меня. «Да», сдержанно киваю. «Сереж, твоя мама права. Озвучиваю суровую реальность. Нам не стоит так целоваться при детях. Они еще слишком малы для подобных сцен. Хм...» Задумчиво хмурится. «Но обнимать-то тебя можно?» Спрашивает через несколько бесконечно долгих минут. «Нужно». отвечая расслабленно, выдыхаю. «Мам! Пап!» Словно почувствовал, что про них говорим, на кухню залетают мальчики. «Мы кушать хотим!» Заявляют самым невинным выражением лица, на которое только способны. «Держите!» Серёжа протягивает взятые из ящика вилки. «Раскладывайте!» Мальчишки переглядываются и срываются с места. Снова бегут на перегонки. Ярик успевает первым. «Дай мне, я тоже хочу!» Начинает конючить Святик. «Это нечестно «Я первый, все честно!» Говорит Ярослав. Опять они ссорятся. «Ах, да что же это такое-то?» «Никак не могу перебороть соревновательный дух у своих сыновей. Они не команда, а самые настоящие соперники. Обидно». «Стоп!» Жестко отрезает Сергей. Мальчишки тут же замирают, и прекращают вырвать вилки. «Разве так ведут себя настоящие мужчины?» Серёжа строго смотрит детям в глаза. «Нет», — тихо отвечают они, надувшись опускают головы. «Вы разбойники или помощники, ему Карпатов не отступает от своего. «Помощники», — отвечает Яр. «А ты?» Серёжа обращается к Святу. «Помощник или разбойник?» «Помощник», — губнит тот. «Так и ведите себя как помощники». С легким нажимом требует от детей. «Вы братья, вы команда. И если один не успел, то другой всегда должен с ним поделиться. Понятно?» Мальчики поднимают глаза на отца. Кивают. «Вот и славно!» Сменив гнев на милость, произносит Сергей. «Ярик, а дай святу три вилки, бегите раскладывать на столе!» «Хорошо!» — соглашается сын. «Как разложите, возвращайтесь обратно!» Кричу в свет убежавшим мальчишкам. «Я вам тарелки дам!» «Хорошо!» Кричит в ответ счастливый Святик. «Сейчас прибежим!» Хлопок, удар и звук разлетающихся металлических вилок по полу. Кто-то из мальчишек упал. Сережа смачно ругается и тут же срывается с места.